Впрочем, не так уж и часто Он, видно, хорошо владел собой Теперь-то ему дышалось легче Там уже не было сундука Наблюдая за ним сквозь ночной мрак Я продолжал размышлять Почему он не уходит? Если мое предположение правильно А об этом я не сомневался Почему, совершив такое, он не скрылся? Ответ был прост потому что он еще не знает, что за ним следят. Он считает, что ему незачем торопиться. Исчезнуть сразу же после нее гораздо опаснее, чем еще какое-то время побыть дома. Казалось, ночь тянется бесконечно долго. Я ждал звонка от Бойна. Он позвонил позже, чем я рассчитывал. Я в темноте снял трубку. Как раз в это время Торвальд собрался лечь спать. Выключив лампу в кухне, он перешел в гостиную и зажег свет там. Потом принялся стаскивать с себя рубашку. У меня в ухе раздавался голос Бойна, а глаза мои ни на секунду не отрывались от того другого. Расположение сил по треугольнику. Алло, Джефф! слушай полная неудача мы обыскали квартиру когда он выходил я чуть было не сказал знаю я это видел но вовремя прикусил язык и ровным счетом ничего не нашли но он остановился как бы собираясь сообщить что-то важное я с нетерпением ждал что он скажет внизу в его почтовом ящике мы нашли открытку и Выудили ее через прорезь согнутой булавкой и и оказалось, что это открытка от его жены, отправленная вчера с какой-то фермы. Мы списали текст: Доехала прекрасно, чувствуя себя немного лучше, целую Анна. Я сказал едва слышно, но с прежним упрямством. Ты считаешь, что она написала эту открытку вчера? чемм ты это докажешь? какая дата на темпели? Он возмущенно крякнул: В мой адрес, а не по поводу открытки. Шштемпель смазан, намок с краю, чернила расплылись. смазан полностью, только год и число признал он. Ча и месяц видны отчетливо, «Август и восемь тридцать вечера, когда она была отправлена!» На сей раз возмущенно крякнул я. «Август, восемь тридцать вечера, 1937-го, 1939-го или 1942-го года! И как ты докажешь, откуда она попала в этот почтовый ящик? Из сумки почтальона... Или из недр письменного стола? Кончай, Джефф, сказал он, ты перебарщиваешь. Не знаю, что бы я на это ответил, если бы мои глаза не были прикованы к окнам гостиной Торвальда. Скорее всего, промямлил бы нечто невразумительное. Хотя я в этом и не признался. Почтовая открытка ошеломила меня. Но я смотрел на Торвальда. как только он снял рубашку в том окне погас свет но он не зажегся в спальне где-то внизу как бы на уровне кресла или дивана вспыхнула спичка в спальне стояли две свободные кровати, а он все-таки остался в другой комнате Боэн звонким голосом произнес я Пливать я хотел на твои открытки с того света. Я еще раз заявляю, что этот человек прикончил свою жену. Проследи суду, которую он отправил, а когда доберешься до него, открой. Я уверен, что в нем ты найдешь ее. И я повесил трубку, не дожидаясь пока он сообщит, что он намерен делать дальше. Он не стал тут же перезванивать, и я заподозрил, что несмотря на весь свой скептицизм, он все-таки намотал мои слова на ус. Я провел у окна всю ночь.